Импортный товар. Однако сырье для него экспортируется в Южную Америку и Финляндии. Мы получаем эти товары согласно соответствующим торговым соглашениям. И посему они плывут по морям и океанам, совершая кругосветные путешествия. Много. Ох, как много работы у миссис Рэйчел Терник.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 на свою сторону», — сказал мне Энсио Хюйпи на заседании малого правления, где я подробно докладывала о своей южноамериканской поездке. За эти одиннадцать месяцев я, правда, трижды побывала в Финляндии, но каждый из приездов был столь непродолжительным, что я не успевала полностью отчитаться.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 а также танкерное судно,